Есть ли жизнь после смерти? Доказательства. Есть ли жизнь после смерти или нет, достоверно никто не узнает. По крайней мере пока. Кто-то говорит, что да, кто-то нет. Я придерживаюсь мнения, что после смерти жизнь есть. Люди продолжают жить в своих детях, потомках, на генетическом уровне. Люди продолжают жить в своих достижениях изобретениях, идеях. Например, Фрейд давно умер, но он продолжает жить в психоанализе. Я верю в великий переход по закону сохранения энергии. Она переходит из одного состояния в другое, доказано в физике. Рай или ад это не абстрактные понятия, и они не где-то там. Рай и ад начинаются в душе в сердце. И вы сами творец своего рая и своего ада.